Студия МедиаКнига представляет. Томас Карлель Французская революция. История. Читают артисты Михаил Пузников и Иван Литвинов. Часть 1. Бастилия. Смерть Людовика 15. -го. Бумажный век. Парижский парламент. Генеральные штаты, третье сословие, консолидация, восстания женщин. Я уподоблю страну наковальне ковальне. Молот правитель, жесть между ними народ. Молот сгибает ее, бедная жесть, Ведь ее без конца поражают удары, Так и сяк, но котел, кажется, все не готов. Гёте. Книга первая. Смерть Людовика 15 -го. Глава первая. Людовик возлюбленный. Председатель ЭНО рассматривая вопрос о том, каковы были причины и обстоятельства, которыми могли быть обусловлены почетные королевские прозвища, признает, что вопрос этот труден, и при этом пускается в следующие философские рассуждения, обличающие в нем льстивого чиновника. «Король, носящий имя возлюбленной, — говорит он, — Вне всякого сомнения не будет забыт следующими поколениями. В 1744 году он спешно выехал из Фландрии, где его войска добились значительных успехов, на помощь другим своим войскам в Альзасе и на полпути в Меце был поражен недугом, который едва не пресек его дни. Весть об этом... Повергла Париж в такой ужас, словно город ожидал неприятельского штурма. В церквах звучали одни только молебны о здравии короля, то и дело прерываемые рыданиями прихожан и священников. Именно это всеобщее и искреннее сочувствие и породило имя бьен -э возлюбленный которая этот великий монарх ставил выше всех своих остальных титулов. Вот оказывается, что можно написать об этом событии 1744 года в назидание потомству. С тех пор прошло 30 лет, и опять великий монарх сражен недугом, но... Обстановка теперь круто изменилась. Теперь Париж принял эту весть стоически равнодушно. Нет, вы не услышите в церквах рыданий. Да и кто станет рыдать на казенных молебнах, которые оплачиваются по установленной такси за час? Отец народа. Пастырь в очень тяжелом состоянии перевезён из Малого Трианона к себе домой в Версаль. Ну, а стадо, которому он отец и пастырь, узнав о его болезни, не очень-то взволнованно. Разумеется, в полноводном, как океан, потоки французской речи, звучащей изо дня в день и смолкающей, как океан, лишь в часы отлива, то есть глубокой ночью, упоминается наряду с другими событиями и болезнь короля». Даже пари по этому поводу заключаются, и некоторые люди, не стесняясь в выражениях, громко говорят об этом на улицах. Но, в общем-то, в этот яркий майский день, согретый сияющим над зелеными лужайками и колокольнями Парижа солнцем, И в наступивший затем теплый майский вечер парижанам, занятым делом или бездельем, совершенно все равно, что возлюбленный находится при смерти. Графиня Дюбари, конечно, могла бы молиться о здравии короля, если б в ее душе имелась хоть малейшая склонность к этому. Вместе с ней мог бы молиться и герцог Дагиен, и Мопу вместе со своим парламентом. Все эти высокопоставленные лица, которые обращались с Францией как извозчик со своей клячей, прекрасно понимали, чем они держатся. Что же касается тебя, Дагион, Будь отныне предельно осторожен, Каким ты был тогда, когда, находясь на Санкастской мельнице, Что на полуострове Киберон, Ты смотрел на высаживающийся на французской земле английский десант Ведь тогда ты покрыл себя, если не славой, то уж мукой наверняка. Давно известно, что счастье переменчиво, и верно говорят в народе, что не миновать собаки-палки. Герцог Дегион, губернатор, забытый богом Британии, покрыл себя, как мы уже сказали, мукой. Но не только. Водились за ним грешки похуже. Так, например, Ла Шолоте, член парламента Британии, обвинял его в презренной трусости, тирании и лихаимстве. Такого рода обвинения в суд, конечно, не попадали. Но пищу для разговоров они давали большую. А ведь известно... Каждому рот не зажмешь, Тем более мысль. В довершение всех бед Этот близкий родственник Самого великого решелье Вызвал неудовольствие Канцлера Шуазеля, Человека сурового, решительного И презирающего трусов и негодяев. Бедному Дагиену Ничего не оставалось, как, уйдя в отставку, умереть в своей постели в старом Гасконском замке, который давно требовал ремонта, либо свернуть себе шею, гоняясь по полям за зайцами. Но вот наступил 1770 год, и очень очень многие были потрясены происходящими событиями. Одним из них был и возвращавшийся с Корсики молодой солдат Дюмурье, который с горечью наблюдал вместе со всей армией, как старый король, стоя с непокрытой головой под окном раззолоченной кареты любезничал со своей новой, всем известной дюбари. Вот тут-то и была зарыта собака. Теперь Дегейон мог оставить хлопоты, связанные с ремонтом старого замка, и заняться приумножением своего состояния. Дело в том, что гордый и решительный Шуазель не захотел идти на поклон к Дюбари. К тому же он ни от кого не скрывал, что видит в ней всего лишь разряженную шлюху. Это, разумеется, повлекло за собой слезы и вздохи, так что «La France, Франция, так называла Дюбари своего августейшего лотея, решился, наконец, призвать к себе Шуазёля, и, хотя запинаясь и с дрожащим подбородком, «трамблемон дю мантон» все-таки потребовал, чтобы Шуазель подал в отставку.